Глава пятая, и был день новый. Мы отбью Кэнон, и крышками, остановил пикап у домика Вестеров, выкатился из кабины, сжимая ружье и кинулся к задней калитке. Он издали увидел в утреннем небе светлую не дыма, живо определил, где горит и, выжимая из усталого пикапа лошадиные силы, рванул сюда, вбежал, отмечая снесенную калитку, сжав зубы, приготовился к самому худшему. Сэм сидел на ступеньках крыльца, обнимая Клэр Вестер, еще крепенькую, энергичную пожилую женщину. Малышка Лизи, ворча под нос, ворошила палкой углей, сгребая их кучу на что-то вытянутое, едва вздрагивающие. Ему хватило мига, чтобы опознать длинные щупальца, вид которых на экране поверг в шок все население Земли, когда эта тварь метнулась на Сэма, затем на Ника. «Кто?» – Крипло выдавил Мэт. скрыжища зубами и поглядывая в сторону дядюшки Алана, который как раз раскуривал от поднятого угля трубку. «Я...» Вдруг подняла на него черные глаза маленькая белокурая Лизи. «Я убил ее, дядя Мэтт. Она забрала у меня моих родителей, превратила их в отвратительных заколдованных синих кузнечиков у меня на глазах». Мэтт пораженно уставился на кроху с перепачканным углем личиком, затем сглотнув... кивнул. «Сэмми, я за тобой. Там дожидается Маркупор и полковника Коконнери». «Кто?» – взвел седые брови дядюшка Алан, все еще недовольный тем, что его оставили охранять женщин. «Полковник, который в последний миг привел подкрепление, разметав на въезде блокпосты федералов». «Ясно», – кивнул старый Аллан. жай, Сэмми, а я еще плехну бензина, чтобы это сгорело с гарантией». «Возьми мое ружье». «Я не приходилось даже выстрелить не успел, как Лизи пришпилила эту гадину». «Бойкая внучка». «Внучка?» Опешил Мэт, глядя то на Лиззи, ворошившую углитту на Сэма. «Ты что-то имеешь против, Мэтт Бекану?» Поднялась с крыльца тетя Клэр, уперев руки в бока. «Да нет, тетя Клэр, прям вылитый Сэм, чернявая и на вас похожа, такая ж бойкая». «Вот так с ними говори». «Не посмотрю, что ты такая дылда, на костыля и по шее. Лези, пошли, умоешься». Сэм поднялся с крыльца, приобнял улыбнувшуюся неожиданную дочь, взял ружье и направился к пикапу. Мадзелес первым завел двигатель, а потом вопросительно посмотрел на Сэма, застывшего при виде третьего попутчика, безропотно и недвижимо дожидавшегося в кабине. «Не мог я, Сэмми». Передергивая передачу, разворачиваясь в клубах пыли, обронил Мэтт. После того, как Лези пришпилила Гаргону, она снова вот такая, сломанная кукла. Только ни хрена они не сломаны. Значит, эта тварь что-то подозревала, воспользовалась своей армией. Интересно, это только у нас концлагеря для них, ее в лесном домике, чтобы никто не нашел, пока все не уляжется. Запрет покрепче. Кто еще? видел. «Отис и Винни. «Но они не скажут». «Отис, а у самого дочь в Ванкувере такой вот застрелили». Пика бойко пылил по направлению к бывшей лечебнице. Горожане уже успели растащить завал на дороге. Солдаты со стынными помогали собирать груды белого тряпья и бросать их в большие смоляные костры. «А это чего?» спросил Сэм, указывая на тряпью. «Это? А, да, ты же не видел». Сразу к старикам своим рванул. Хотя мог бы пикап попросить. Не нашел в общей суматохе. Да и не до этого было. Тоже верно, кивнул Мэтт. В общем, непонятная хрень. Только поднялось солнце. Трупы стали сразу превращаться в обломки шлака. Как от пережженного угля рассыпаться в руках. В Сибири такого не было? Такого точно не было. Было другое. Зараженные стали мутировать. Превращаться в синих чудищ не повезло, Крохи. Сочувственно покивал Мэт. А такое со своими родителями? А про дочь это точно? Ты же знаешь, мою мать. Пожал плечами сам. Если что в голову взбрело, да и не бросать же ее там. Ты смотри сами. У меня всегда лишний угол найдется. У меня теперь никого, а Мелиса не знаю. Когда вернутся атланты, я попрошу их посмотреть, что можно сделать. Наверняка же можно. «Спасибо!» – кивнул Маэт и отвернул в сторону лицо, чтобы не показывать набежавших слез. Пикап остановился у въезда в бывшую лечебницу перед импровизированным блокпостом. Солдат наклонился к окну, посмотрел внутрь и махнул рукой, мол, проезжайте. Но Сэм вылез из машины. Кивнул Мэту в сторону леса, тут нервно посматривая на солдата, развернул пикап в облаке жаркой октябрьской осени и быстро исчез за поворотом. Солдат, держа автомат на изготовку, сопроводил его к пятачку перед вестибюлем, где жестикулируя разговаривали низенький, плотный Марк Купер и высокий, как жарт, выбритый до полковник, неподалеку маялся Пензиас, ведя с кем-то разговор по телефону. Мэр Купер, кивнул Сэм, протягивая руку, «Полковник я». «Да кто же вас не знает, Вестер?» Засмеялся полковник. «Вас теперь знает вся планета, Джона Коннери». «Так и будем здесь торчать?» Спросил Купер, недобро поглядывая на лес. «Вдруг еще кто выскочит?» «Не выскочит», — улыбнулся Сэм. Горгона убита, и ее прикончила моя дочь. Отец сейчас сжигает останки». «Не знал, что у тебя есть дочь», — хмыкнул Купер, оборачиваясь и смотря на здание. «Из России?» «Привез?» «Не осмигнув, ответил Сэм, хмуро оглядывая окрестности». «Не нравится мне это». «Вам тоже?» «Одобрительно кивнул О'Коннери». «Тут все цело. Похоже, их просто выпустили». «Спросить не у кого». Персонал был заранее вывезен, эвакуирован вертолетами. Любопытная получается картина. Из вестибюля показался солдат, махнул рукой, показывая, что не могут заходить. «Сэр, мы осмотрели кабинеты». Все вынесено подчистую, нигде ни клочка бумаги. Можете расположиться в кабинете управляющего. Остальные, рассредоточившись, продолжают осмотр этого гадюшника. Спасибо, Кирби, свободно. Господа, следуйте за мной. Нам теперь многое надо обсудить. Просторный деловой кабинет для совещаний, длинный стол, стулья, окно с видом на озеро. Никакой рактехники, бумаг. Было видно, что хозяева уходили спокойно, «Методично уничтожая улики». Полковник сел во главе стола, барабаня пальцами по столешнице, рядом нервничающий Купер. Ник, наконец отложивший и отключивший телефон, с любопытством посматривал на О'Коннери. «Итак, господа, перед нами, кроме прочего, стоит самый главный вопрос. Что делать дальше?» Картина складывается мрачная. Вначале отдается приказ нанести удар по городам зараженными. Несмотря на то, что люди на местах, вначале растерявшись, с ними все же справились изолировали. На 3 или четвертой сутки зараженные перешли в стадию спящего режима назовем это так, и более неопасны. Зачем наносить удары? Благодаря Нику и Сэму из передачи мы узнали, что большую часть ракет деактивировали Атланты, и еще часть сбили русские соляски. Могу подтвердить и то, и другое, и не только я. Затем, с самого верху, нам запрещают въезд в Колд-Лейк для исполнения своей обязанности защиты ее жителей. Пришлось разогнать дурней федералов и давить блокпосты колесами. Вопрос, можно ли вообще верить этому правительству? Что же предлагаете, О'Коннери? Объявить независимость Северо-Запада и щетиница стволами? А вы, мэр Купер, предлагаете дальше исполнять их людоедские приказы? взглянул полковник. «Это не только моя позиция, а многих военных и других здравомыслящих людей во всей стране, которые устали кормить наших, так сказать, местных горгон, выцеживающих нас досуха. «Нас со мной, полковник, вам ли не знать?» покивал Купор. «Стоит лишь пикнуть, сюда направят войска». «Вот потому я и хотел видеть Вестера и Панзиаса. У них есть связи с атлантами, они могут помочь». «Вы думаете, атланты помогут?» Сомнение протянул Купер. «Разве вы не знаете людей, полковник?» «Этих нет, не знаете», — жестко отрезал Пензиус. «О них вы не знаете ничего. Что толку верить словам мэр?» «Как пишет Евангелие, садите по делам. Разве мало того, что они шибли ракеты обезумевших правительств?» «Вон полковник это подтверждает». Думаю, что и русские на Аляске, также оказавшись в Опале, могут это подтвердить. Разве вы сами не стояли с ружьем на баррикадах? Не видели, как Левиафан, поднявшись из озера высь на орбиту, чтобы не допустить настоящего десанта Горгона? Мы-то и с выпущенными зараженными едва справились. «Все это так, Ник», — хмыкнул мэр. «Вопрос в том, вернутся ли они?» «Смотрите сами, Купер. Улыбнулся Сэм, подходя к окну. А вот он, ответ. Низко над тайгой, медленно, неуклюже, как гигантский дирижабль, дымя прорехами плыл Левиафан. Как жалок был его вид по сравнению с стремительно взлетающим в облаке пыли. Он завис над озером, потом тяжело, обессиленно рухнул, вздымая гигантскую волну, тяжко ударившую в берега. «В город!» — скричал, скакивая на ноги Купор. «Он же мне всю прибрежную зону смыл! стакайно, Улыбнулся Ник. «Чего вы волнуетесь? Как я понял, вы же им не верите!» «Да мне плевать на все ваши правительства, Ник, на все ваши росказни! Меня волнуют люди!» «Правильная позиция!» — кивнул О'Коннери. «Так что теперь?» «Думаю, действительно нужно вернуться в город и лучше всего в енотовую нору!» — подытожил Сэм. «А то мы порешили...» Быстренько рассевшись в пару подогнанных бронеавтомобилей, оставив большую часть солдат прочесывать лечебницу, отправились к енотовой норе. В самом баре, разумеется, было яблоку негде упасть. И на то было две причины. Первая – он ближе всего был к тому месту, где рухнул левиафан. И вторая – воинствующее ополчение не думало теперь расходиться. растая вокруг бара столы, держа совет и ожидая их, На удивление, самогона на столах не было, хотя пиво лилось в изобилии. Понимали, в случае из бой с пьяной головой туда соваться не след. Увидев сам инейка, народ одобрительно засвистел, их быстренько вытолкнули на вчерашний помост, следом на руках подняли полковника и пахтящего мэра. У Конноре смущенно улыбался, однако сошел с лица, побледнел, увидев вынырнувшие прямо из волн две стремительно черные фигуры, направляющиеся к ним. светя на вытянутых головах золотым серпом и молотом. Толпа, ликуя, взвыла, а те, описав стремительный полукруг, одним прыжком спрыгнули на помост и съежились в трансформации. Славная была охота, ребята!» Открывая забрало, прорал Иван. «Канада и русские! Братья вовек!» Толпа захлебнулась от восторга. Столяров, распахнув забрало, поискал глазами Отиса и спросил. «Отис!» Не осталось у тебя в заначке еще той амброзии. Так выпить охота, что прямо пожрать нечего. Тот, протолкавшись вперед, теребящий Посейдона, ныне медаль ветерана, расплылся с улыбкой. «Как-нибудь, для таких ребят всегда найдется и того, и другого, деть, в наших лесах тьма». «Кстати, да, ребята», — спохватился Стареров. «Вы не против, если наш Кит немного перекусит?» «Рыбы». «Да, пусть хоть всю выжрет после такого-то». «А как он, э, оклемается?» «Атланты, говорят, оклемается». «Хотя потребала его эскадра Горгон будь здоров, не поддерживы ракетами». «Так это были и не мы». Начал было полковник, но потом махнул рукой. «А ваши ПВО с Аляски». Столяровый Иван уже было скрылись в толпе, но их тут же подняли на руки и начали качать. «А вот вам и ответ». «Мэр!» — хмыкнул. Сэм. «Судите по делам, кто друг, кто враг и кто чего стоит. Но все же мне бы хотелось переговорить с самими атлантами!» — улыбнулся полковник. «Ник, организуешь связь?» Повернулся к пензиусу Сэм. «Твою подозрительно удивительную связь!» «Уже!» — улыбнулся Ник и прорал Бену. «Ребята!» Готовьте побольше угощения, они сами скоро прибудут».